Доктор отвечал, что его к такому делу не призывают, да и племянницы его он не знает. На это Шихарев сказал, как руку нее станешь смотреть, а она перстом за руку придавит, потому ее и узнаешь. Шихарев повинился. Дворцовые разряды, том 3, столбец 1591.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 Мы не считаем себя вправе утверждать, что действительно это средство употреблялось часто, и остановимся на другом средстве — пострижение мужа от живой жены и наоборот. Жена, постригшаяся от живого мужа, называлась в отношении к нему посестриею, муж — побратимом. Одна такая посестрия подала жалобу, что побратим братьям, избываючи ее, бивал и мучивал, в подполы и в коник, крапивы настлавши сажал и в саху впрягал. Оказалось, что она пострижена была неволью, в пустой избе, а не в монастыре. Родственников ее при пострижении и у записи никого не было. Соловьев... Сочинение, книга шестая, страница 200-я, 203 В случае убийства мужа женою уложение постановило казнить преступницу, живую окопать в землю и казнить ее в такую казнью безо всякой пощады, хотя бы дети убитого и ближние его родственники и не захотели, чтобы ее казнили.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 В 1675 году велено чистить дороги по причине разбойных пристанищ, чтобы около Москвы разбоев и душегубства большого не было. Чистить от Москвы длиннику 50 верст, а по берегу по 100 сажений. Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, отдел рукписей номер 401, лист 181. Так было в Москве и около Москвы. Что же подальше, где пропьются крестьяне первые дело разбой, где и строитель пусто не участвовал в разбоях, скрывал пограбленную рухлядь. Любопытно колебания в уголовных законах относительно воров и разбойников.